Глава пятая. «Исходя из впечатляющих результатов письменного экзамена, мистер Уорд, у меня есть предположение, что вы достаточно проницательны, чтобы знать мое имя и то, кто я такой. Все верно?» «Да, майор», — сразу же ответил Рэй, вскочив из-за стола в тот момент, когда мужчина вошел в палатку. Быстрый ответ, казалось, понравился майору Альберту Коннелли, потому что пожилой мужчина кивнул. «Хорошо». «Тогда я сделаю вид, что, несмотря на то, что сержант Валенти по неосторожности оставил тут свой планшет, вы также не знаете, почему я здесь». На это Рэй не смог достойно ответить, поэтому предпочел стоять молча. Из-за плеча майора внимание Рэя привлек Валенти. Он быстро поднял палец, и его губы без звука тихо изобразили слово «спасибо» за спиной своего командира. «Превосходно». Сказал Конноли, проходя, чтобы занять место на том самом табурете, который сержант освободил не более трех минут назад. Он жестом пригласил Рэя вернуться на стол. «Иногда молчание — лучший ответ. Вы будете продолжать вести себя так, будто понятия не имеете о том, что происходит, а я буду вести себя так, как будто верю вам. Понятно?» «Да, майор», — ответил Рэй, снова усаживаясь. Конноли подождал, пока он придет в себя, прежде чем заговорить снова. Сержанту Валенти хотелось, чтобы я поверил, что он уже сообщил вам, что вы не прошли экзамен по физической подготовке. Тень, отбрасываемая на лицо старшего по званию, коротким козырьком его военной фуражки, сместилась, когда кто-то случайно врезался в палатку снаружи, заставив солнечные лампы над ними ненадолго закачаться. Я здесь, чтобы сообщить вам, что на самом деле это не так, и принести извинения за недопонимание от имени ВСМС. Он сделал паузу, дав Рэю возможность заговорить, чем застал его врасплох. «Не нужно извиняться, сэр». пробормотал он, не знаю, что сказать. Сердце колотилось. Так что это было правдой, отказ пересмотрен, но кем, майором, это казалось маловероятным. «Это так, и решение далось нелегко. Однако я должен уточнить, что это вовсе не означает, что вы сдали экзамен. Вы просто получаете проходной балл для третьей части» которую должны сдать вместе с другими учениками, которым будет предоставлена такая возможность. Вы это понимаете? Да, майор. Хорошо. Конноли снова сделал паузу, но на этот раз явно лишь для того, чтобы внимательно осмотреть Рэя с головы до ног. Когда он снова заговорил, его тон был менее официозным. Я собираюсь говорить открыто, сынок. Так что выслушай. Ты приближаешься к началу чрезвычайно сложного пути и в очень быстром темпе. Это дорогого стоит, но ты также должен позаботиться о том, чтобы не споткнуться о самого себя. Он помолчал, и его Ноэп ненадолго замелькал в его глазах. Ты сдавал этот экзамен вместе с Вивианой Арада, это верно? Рейн не спросил, откуда он это знает, и просто кивнул. Да, сэр. Ясно. Хотя я не вправе раскрывать информацию об абитуриентах, у меня есть сильное предчувствие, что госпожа Арадо «Завершит этот день очень счастливой юной леди. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да, сэр». Рей с трудом скрыл улыбку. Итак, ВИФ разделалась с двумя этапами экзамена. В этом нет ничего удивительного, но было приятно услышать подтверждение. «Хорошо. Мой профиль показывает, что вы оба подавали документы в Институт Галленс. Это вы чертовски замахнулись. Но если сумеете сдать экзамены, помните, что в мире, который вы оба делите... «Не так просто найти хороших друзей, понятно?» «Да, сэр». Майор удовлетворенно хмыкнул, еще секунду посмотрел на Рэя и встал. «У входа в медчасть тебя ждет офицер. Ты проходишь по системе, как сдавший физподготовку, поэтому они направят тебя туда, куда нужно. Свободен». Отбой был внезапным, но Рэй тут же спрыгнул со стола. Какое-то время он стоял перед Конноле, не понимая, не отдать ли честь, но потом передумал. Вместо этого он сумел только выдавить с дрожью. «Спасибо, сэр». А потом поспешил из палатки, следуя инструктажу. Даже после того, как низкорослый, покрытый шрамами мальчик ушел, Альберт Коннелли не мог не хмуриться, глядя на откидной вход палатки для осмотров, через который исчез ворт. Он думал над ситуацией еще несколько секунд, Затем развернулся на каблуках и направился к все еще парящему передвижному столику, который приказал сержанту Валенти отодвинуть, когда они пришли. Дотянувшись до него, Конноли взял планшет, все еще лежавший на скошенной поверхности, и прищурился, всматриваясь в сообщение. «Сэр», — сказал сзади сержант, — «разрешите говорить открыто». Конноли одобрительно хмыкнул, что офицер воспринял как дозволение. «Сэр, что происходит? Я никогда не слышала о пересмотре». «Я предполагал, что вы как-то причастны к этому, но...» Валентий замолчал, дав Коннелли немного времени переварить вопрос. Тот в десятый раз просматривал сообщение в планшете и явно не находил ответов. «Нет, не я», — признал он. Насчет того, что происходит, я могу только догадываться. Ни разу за 20 лет экзаменов я не видел ничего подобного». Конноли отказался от поиска ответов в простой строчке на планшете и поднял взгляд на верхний правый угол палатки, где должна была вести запись маленькая, почти незаметная камера. Нет, не пишет, наблюдает. «Маленький, слабый, с историей болезни, длиной в милю», пробормотал он себе под нос. «О чем он, черт возьми, думает?» Помимо вестибюлей, медицинских помещений и нескольких туалетов для участников персонала и зрителей, пространство под сидениями амфитеатра боевого спортивного зала Гранд Креста также имело несколько классных комнат для регулярных лекций школьных тренеров, инструкторов и преподавателей. Рэй был направлен к одному из них. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти это место, поскольку он присутствовал не на одном из пламенных выступлений тренера КЭТ. Хотя обычно они предназначались для членов ее команды, в которую она имела огромную веру. Там Рэй был встречен еще одним экзаменатором, на этот раз молодым капралом, который просто просканировал его Ноэб для идентификации, прежде чем позволить направиться к двери класса. Открыв ее, Рэй вошел внутрь и только тогда сообразил, что обстановка выглядит совсем не так, как он привык. Конечно, он ожидал перемен. Не знал точно, чего ждать от третьей части, это была единственная часть экзамена, практически не неописываемая источниками, но он почему-то не думал, что заключительная часть такого важного события состоится среди столов, разбросанных боевых модулей и старых голографопроекторов. Тем не менее, Рэй еще меньше ожидал, что увидит под ногами массивный пол из темной стали, не имеющий абсолютно никакого отношения к обычным классным комнатам. Вокруг возвышались широкие трибуны, а наверху зияла открытая крыша. Там же мерцающими черно-красными буквами висели голографические слова «начало матча». Конечно, он знал, где находится, по крайней мере, в общих чертах. Понял это в тот момент, когда увидел серебряные линии на покрытом черной плиткой полу. Он готов был биться об заклад, что пол простирался почти на полторы сотни метров в длину и 70 в ширину с дополнительной минимальной буферной зоной вокруг для прохода, наблюдения, СМИ и медперсонала. Внутри этой самой широкой петли Войнодрома были отмечены 6 других кругов, 2 70-метровых поля для командной битвы и 4 30-метровых для дуэли. Войнодром. Формат сражений, позаимствованный от Wargame. Военная игра, по-английски, жанра компьютерных игр. Командная битва. Формат сражений в виде боевого обучения и состязаний. Дуэль. Формат сражений. Провод. Впервые в жизни, реальный или другой, Рэй стоял на полу СБТ Арены. СБТ Арена. Физическое пространство, предназначенное для симуляционных боевых турниров. Пожалуйста, смотрите под ноги при входе, мистер Уорд. Я уверен, что вам известно, никакие достижения в области технологии симуляции не могут удалить из комнаты твердые стены. Голос раздался одновременно отовсюду, и притом из ниоткуда. Рэй вздрогнул, на мгновение огляделся, а затем снова подпрыгнул, когда мерцающая пикселизация начала принимать формы, не далее полутора метров от него. Секунду спустя перед ним стоял человек, но такой типаж Рэю еще не доводилось встречать. Это было нечто безликое и бесполое, с головы до пят покрытое белым. Оно было будто совсем без одежды, но в то же время ему и не нужно было одеваться, потому что у него не было ничего, что требовалось бы благопристойно прикрыть. «Мои извинения», — со смехом сказал голос, исходивший теперь от самой фигуры. Она помахала рукой. «Ничего не могу с собой поделать. Меня каждый раз забавляет ваш удивленный вид». Рэй поколебался, но подошел к фигуре, решив, что это часть экзамена. «Ближе, мальчик, я не кусаюсь, видишь?» Фигура со вспышкой исчезла, чтобы материализоваться в паре сантиметров справа. На этот раз Рэй действительно вскрикнул, чем вызвал еще один смешок у причудливого персонажа. «Ладно, ладно, сейчас закончу со своими играми». Оно постояло рядом, ожидая, пока Рэй немного оправится, прежде чем снова заговорить. «Вы довольно недурно сдали письменный экзамен, мистер Уорд. У вас 98,7%. Могло быть и выше, но я сам терпеть не могу морать бумагу». Рэй слабо улыбнулся и поднял руку, чтобы показать чернильное пятно, оставленное ручкой на ладони. Он хотел объяснить, зачем это сделал, но понял, что ионный душ стер доказательства. Снова опустив руку, он изо всех сил пытался сообразить, что сказать. «Я... я не знаю, что лучше спросить. Кто вы? Или спросить, сможете ли сообщить мне мои результаты до завершения экзамена?» Мимика на пустом лице фигуры выглядели так, будто она смеется. «Обычно у всех первый вопрос остается первым, а второй за ним никогда не следует. Признаюсь, я немного нарушаю протокол, но ты меня заинтересовал. И поскольку это мой экзамен, я абсолютно уверен, что никто не попытается уволить меня за это». Рейн нахмурился. «Твой экзамен?» «Да», — просто ответила фигура, кивая так, будто этого было достаточно для объяснения. Ну, практически. Я признаю, верхушка в СМС внесла небольшой вклад, но они редко дают мне какую-либо информацию, которую я не подверг бы своему процессингу. Процессинг обработка данных ИИ, программой, машиной, включающей в себя хранение, анализ, обобщение, систематизацию и иные любые операции, а также вычисления. Тогда Рэй понял: Ты и скин. И скин и И. Искусственный интеллект. Он констатировал это как факт с полной уверенностью. Искусственный интеллект вряд ли был чуждым явлением. В конце концов, межсистемным сообществом руководила такая же программа. Но Рай не знал ни о каком другом и не понимал, как и для чего военные могли задействовать ИСКИНА на экзамене по присвоению УБУ. «Хмм, да», — протянула фигура, как будто не знала, как точно сформулировать правильный ответ. «Технически» хотя мне нравится думать, что это недооценка». Оно снова улыбнулось. «Откровенно говоря, тебе я, скорее всего, известен как мультиинтеллектуально-операционный сетевой гнозис». Рэй разъянул рот. «Ты мозг?» Он не хотел кричать, но удивление вырвалось с таким неверием, что он ничего не мог с собой поделать. «Если это правда, то это совсем не необычный искин. Это именно тот искин, который управляет всем МСС». «Да, и, пожалуйста, не кричи», — попросил Искин, подняв свои белые руки туда, где должны были быть уши. «Эти комнаты не так хорошо звукоизолированы, как экзаменационные палатки для твоего медосмотра. Мне бы не хотелось, чтобы славный капрал, который впустил тебя сюда, в панике ворвался в эту комнату». Оно подождало, немного посмотрев на Ре, и опустило руки, уверившись, что он не собирается кричать снова. «Как-то лучше, да». «Как ты уже понял, я мозг, или, по крайней мере, его олицетворение». «Но... но как?» — спросил Рэй в полнейшем недоумении. «Как ты... почему ты здесь?» Мозг посмеялся над этим. «Мой дорогой мальчик, похоже, ты пробудил во мне любопытство, но я не могу оставить тебя с мыслью, что я сейчас только здесь. В этом мгновение я собеседую 176 592 кандидатов». На присвоение УБУ по всем семи системам и 42 колонизированным планетам, на которых они собраны. Это, конечно, только та часть меня, которая в настоящее время наблюдает и администрирует экзаменационную сессию, которая, я рад упомянуть, составляет менее одной тысячной процента моего... Ох, перебил Рэй и только позже осознал, что оборвал самую могущественную сущность в истории человечества. Про Прохинди на письменном экзамене. «Мне было интересно, как их все время ловят так быстро?» Мозг раззадорился, очевидно, совсем не беспокоясь о том, чтобы быть начеку, когда дело доходило до того, что он воспринимал как развлечение. «О, это весело, да. Одна из тех самых инициатив генералов ВСМС, о которых я упоминал ранее». «Конечно, даже такую изобретательную западню я мог бы придумать самостоятельно, с учетом использования достаточной вычислительной мощности, но я всегда рад услышать хорошую идею откуда-то еще. Он поднял палец и постучал по голове. «Когда дело доходит до наших будущих пользователей, мы не ищем людей, готовых искать лишь легкие пути выхода из проблемы, понимаешь?» Рэй кивнул. О многом он догадывался еще до экзамена, но определенно не мог представить себе такого уровня вовлеченности в уловку. «Итак...» — начал он после минуты тишины, глядя на проекцию арены вокруг. «Что мы тут делаем? Ты упомянул собеседование?» Мозг хлопнул в ладоши, как будто от восторга. «Да, точно. Это, мистер Уорд, ваше собеседование по присвоению». Еще одна вспышка, и фигура исчезла, снова появившись впереди Рэя, примерно в пяти метрах на краю войнодрома, прямо в центре классной комнаты, которая была в их распоряжении. Присоединяйся, если не против. Со взмахом руки возле мозга возникли абсолютно белые столы, и два стула, подсвечивающиеся снизу на уровне пола. Рэй сделал, как ему сказали, взявшись за спинку ближайшего стула, и не удивился, обнаружив, что он твердый. Скорее всего, это был реальный стул, задействованный в проекции, но не менее вероятно и то, что это могла быть и симуляция твердой формы. Тем не менее, он подвинул его и сел. и скин сделал то же самое напротив него. «Сначала нужно кое-что прояснить», — начал он, перегибаясь через стол и сплетая пальцы, как один из адвокатов в драматических шоу, которые Матрона Каст иногда позволяла им смотреть в детстве. «Во-первых, и это важно, — «Ни при каких обстоятельствах ты не должен умышленно раскрывать, предавать огласки, обсуждать или записывать какую-либо часть этого этапа экзамена под страхом привлечения к предусмотренной законам ответственности. Как минимум, это уничтожение твоего УБУ, если я решу присвоить тебе его после этого разговора. Ты уже определил уровень мониторинга, на который способны мои системы, поэтому я прошу тебя не испытывать меня. Понятно?» Рэй кивнул, чувствуя, как на лбу выступили капельки пота. Вот почему информации об этой части экзамена было так мало. Во-вторых, и это исключительно особенное условие для тебя, таким образом тебе воспрещается раскрывать кому-либо обстоятельства, при которых ты прошел экзамен по физподготовке. Ты первый, к кому применен такой подход, и я не жду, что эта новость будет хорошо воспринята, особенно среди тех, кто провалил этот конкретный этап экзамена. «Первый?» — наконец удивленно заговорил Рэй. «Когда-либо?» Когда-либо, мозг кивнул, учитывая твои баллы по письменному экзамену, я предполагаю, что вам кое-что известно об архонах, мистер Уорд. Архоны, иная и, судя по всему, разумная форма жизни, которую человечество встретило во Вселенной. Антропогенные сущности, произнес Рэй практически по памяти, встречены поселенцами более 200 лет назад, когда человечество пыталось освоить систему Сириуса. Мозг выжидал, явно предвкушая больше, и Рэй подумал, что знает, чего ожидает эскин. «Наш враг на границе». «Почти полная характеристика», — сказал мозг, отодвигаясь, чтобы поудобнее устроиться на своем стуле. «При этом отсутствует одна важная деталь, о которой вы не можете знать. Архоны также являются главным источником нашей технологии устройств боевого усиления». Рэй почувствовал, как у него отвисла челюсть. Намек на ухмылку на почти безликом лице дал понять, что это было ожидаемой реакцией. «Да, это обычная реакция вашего вида на это знание. Основа нашей передовой обороны, сердце наших величайших форм развлечений и военного образования, в значительной степени адаптация отобранных у архонов технологий». «Но разве это не опасно?» – прошептал Рэй не в силах удержаться и не подвергнуть все это сомнениям. «Архоны — это сетевая форма жизни. Вы не боитесь этого?» Понять и принять это было чересчур, слишком чересчур. Но это не стало для Рэя шоком, в то время как общедоступная информация об устройствах гласила, что они всего лишь сложная технология, изобретенная военными и постоянно совершенствующаяся. Ходило много слухов о том, что УБУ слишком превосходят все, что человечество когда-либо создало. Если вы спрашиваете, обеспокоен ли я тем, что Рой Архонов и его система способны подключаться к нашим устройствам, либо шпионить за нами, либо использовать их или пользователей в интересах врага, нет, я не обеспокоен. Мозг четко нивелировал вопрос, как будто он был крайне банален. Я сказал, что особенности и функции Архонов в значительной степени адаптированы к технологии УБУ, но не в полном объеме. Ваш покорный слуга позаботился об этом вместе с тысячей самых ярких умов человечества за несколько веков. Наши пользователи в безопасности, и как вы бы выразились, взломать наше устройство нельзя. Заверения заставили Рея почувствовать себя немного лучше, но все же вывели его из равновесия. — Смысл всего, что я рассказываю? — продолжил мозг, прежде чем он успел поставить под вопрос что-либо еще. В том, чтобы вы не беспокоились о нюансах функционирования УБУ, но чтобы вы поняли, почему вам предоставлена весьма уникальная привилегия. По крайней мере, на данный момент. Искин снова наклонился вперед. Архоны адаптируются, вы знали об этом? Рэй кивнул. Да, это причина того, почему пользователи так важны. Эволюция УБУ и множество разновидностей его типов позволяют человечеству удерживать позиции на войне, В противном случае мы были бы захвачены сущностью противника изнутри. Все верно, но с одной оговоркой. Архоны адаптируются быстрее, чем отклик пользователя. Рэй недоуменно моргнул. Будь это правдой, война, которая яростно бушевала более века на окраинах МСС, давно бы достигла систем. Другими словами, они адаптируются быстрее, чем мы. Мозг улыбнулся. Я не косноязычен, мистер Уорд. А теперь... Зная все это, а также получив знания, которые я передал вам другими способами, я хотел бы, чтобы вы рассказали, что именно удерживает наши прекрасные планеты от покорения в считанные годы. Вопрос на мгновение повис в воздухе, и Рэй внезапно осознал, что, хотя это и не было сформулировано, третья часть экзамена идет полным ходом. Позволив себе вздохнуть, он откинулся на спинку стула и задумчиво скрестил руки на груди, глядя на сияющую поверхность стола. На первый взгляд, веской причины не было. Если архоны могли адаптироваться быстрее, чем обучались пользователи и чем эволюционировали УБУ, логика подсказывала, разве не войну, она была бы закончена очень давно, и человечеству было бы уготовано место на проигравшей стороне. Но это было не так. Хотя человечество и не добилось больших успехов за последние десятилетия, в целом считалось, что боевые действия идут довольно успешно, и Архонов неуклонно отбрасывают все глубже и глубже в космос. На самом деле Сириус был колонизирован примерно через 50 лет после начала войны, был объявлен седьмой из галактик МСС и процветал. Еще страннее, там как раз проходили СБТ. Симуляционные боевые турниры были серьезным источником дохода для военных, что неудивительно, учитывая их популярность. Гонки на орбитальных кораблях со скоростью менее скорости света все еще удерживали определенную аудиторию в СМИ, но СБТ смотрело около 68% населения МСС, имеющих доступ к НОЭП или планшетам. Они были причиной того, что у военных были тысячи школ в разных системах, в основном для подготовки различных специальностей для фронта, но сотни школ по-прежнему были созданы исключительно для пользователей УБУ. Но… СБТ также были причиной того, что боевка не была обязательным требованием для пользователей, которые имели хоть какую-то достойную репутацию даже в соревнованиях академических турниров. Обдумывая вопрос мозг, Рей уверился, что вот-вот засыплется. Фактически популярные пользователи оказали огромное влияние на военный призыв и рост финансирования. Но примерно каждый пятый боец никогда не выезжал на линию фронта, чтобы принять участие в боевых действиях, И каждый такой пятый, как правило, был лучшим пользователем, которого системы могли предложить. Некоторые из них, например, знаменитый пользователь А типа Валера Дент, Железный Епископ, предпочли драться после выхода на пенсию, но большинство участвовало в состязаниях, пока не попадало в немилость или не покидало их на своих условиях. Чтобы 20% сильнейших и наиболее эффективных боевых единиц против архонов было разрешено не принимать участие в активных боях, А затем он сообразил. «Они принимают участие». Рэй произнес это вслух, и мозг, который каким-то образом играл сам с собой в борьбу с большим пальцем, с упоительным ожиданием поднял глаза. «Ого!» — начал Искин. «Похоже, вы вплотную подошли к интересному умозаключению». Рэй помолчал, пытаясь убедиться, что у него есть подходящие слова для объяснения. Наконец, ему удалось правильно сформулировать пришедшую мысль. Я изо всех сил пытался понять, если архоны адаптируются быстрее, чем мы раскрываем потенциал пользователя и УБУ, то почему каждому пятому пользователю УБУ разрешено участвовать исключительно в турнирных боях? Просто развлечения, никаких реальных сражений. Потом я понял, это ведь не просто развлечение, я имею в виду, очевидно, что бои помогают с вербовкой и военным финансированием, это знают все, но это не единственно важное, да? Рэй прищуривался, глядя на мозг и гадая, верен ли его вывод. «Схватка, развитие устройств, созданных на основе технологий архонов и то, как пользователи адаптируются друг к другу, решение обеих проблем как в бою, так и вне его». Он на мгновение задумался над своими последними словами. «Мы... вы... учитесь, так?» Несколько секунд, и Скин пристально смотрел на него. Точнее, старался изобразить подобие того, как может пелиться силуэт без глаз. Рэй не мог понять, он что, бросил вызов этому ответвлению системы настолько, чтобы задержать его процессинг? Или мозг просто делал паузу, чтобы заострить внимание? Рэй не мог угадать. Наконец, Скин резко выпрямился и радостно захлопал в ладоши. «Браво!» — воскликнул он с неподдельно искренним возбуждением. Я задавал этот вопрос 12176 раз за последний час, и никто не дал столь обстоятельного ответа. Силуэт распластался на стуле и снова стал почти рассудительным. В самом деле я учусь, хотя ты правильно понял с первого раза. Мы учимся. Пользовательские данные были неотъемлемой частью разработанных мер ВСМС против врага, и эта информация почти так же ценна, как и данные, которые собираются во время сражений между пользователями а также их рост и накопление информации с течением времени, как и разведданные, которые мы получаем в ходе боевых действий. Добавьте к этому упомянутое вами преимущество призыва и финансирования, и вы получите ответ на вопрос, почему архоны не одолели нас до сих пор. Искин наклонил голову. А теперь, не могли бы вы объяснить, почему я решил пересмотреть ваш отказ в сдаче физической подготовки, который был произведен сержантом Грегором Валенти? На этот раз Рэй не отвел взгляд от странного белого лица. Ответ теперь напрашивался сам собой. «Вам нужна вариативность, многообразие?» Мозг медленно кивнул. «Точно. Отсюда и мой интерес к вам, мистер Ворд. Фигура снова наклонилась вперед, и на этот раз у Рэя создалось впечатление, что это действие было неосознанным, будто Искин не мог удержаться, чтобы не всматриваться в него. Я не думаю, что удивлю вас, сказав, что у вас есть почти все необходимое, чтобы стать отличным пользователем УБУ. Собранная информация говорит мне, что вы потратили последнее десятилетие впечатляюще короткой жизни, стремясь к этой цели, и я рад сообщить, что вы ее достигли, ее и многого другого. Белое лицо стало еще ближе, и Рай понял, что шея мозга удлиняется, чтобы он мог приблизиться даже после того, как его тело больше не могло наклоняться над столом. Вы, из-за отсутствия более скромного термина, довольно идеальная особь за рамками нормы, когда дело касается типичных кандидатов в пользователей, особенно таких первоклассных, как ваша подруга Вив. Он чуточку улыбнулся, когда Рэй удивленно моргнул, услышав это имя, но больше никак не прокомментировал эту тему. Вместо этого он указал на Ре и черный рукав, прикрывающий покрытую шрамами кожу. Ваше физическое состояние – это возможность. Возможность попробовать что-то новое. Проще говоря, вы хотите, чтобы я стал вашей подопытной свинкой? Говоря это, Рэй не чувствовал злобы, просто не хотел ходить вокруг да около. Мозг откровенно отпрянул и принял изначальное положение. Он закинул ногу на ногу и, как обычный человек, положил руку на спинку своего стула. «А вас это беспокоит? Означает ли это, что мне будет присвоено УБУ. Бесформенное лицо мозга еще одно мгновение внимательно изучало его, затем и кивнул. «Несомненно?» «Тогда нет, это меня совсем не беспокоит». Мозг искренне улыбнулся. Незнающая форма поверхность его лица превратилась в нечто странного, воодушевленное, как будто ему безумно понравится наблюдать за тем, куда мир теперь движется с этой минуты. «Отлично!» Теперь, когда этот вопрос решен, я хотел бы поговорить о природе вашего диагноза и его связи с отказом ваших родителей от вас.